Часть девятая. Продавец решил, что для меня это дорого, и начал предлагать другой. Но если дорого, возьмите вот этот. Он на тысячу дешевле». Это была вообще одна из первых моделей. Жутко древняя. «Так это же полный хлам. Одна из первых моделей. Она ненадежная и с очень долгой перезарядкой». «Вы в этом разбираетесь?» Продавец был явно удивлен. «Да, у меня установлена база». «Странно, у вас нет нейросети». «Ничего странного, просто еще не установил ее». «Понятно». «Зря я сказал, что у меня есть база по оружию, хотя, по большому счету, это ничего не меняло». В этот момент в магазин зашел еще один ошелец. Со склада сразу вышел второй продавец, и покупатель направился к нему. «Добрый день, ваш заказ поступил» сказал ему второй продавец. После этого он достал коробку из-под прилавка, и они вместе начали ее распечатывать. А я продолжил рассматривать другие витрины во второй половине магазина. Продавец был рядом со мной, но ничего больше не предлагал. Здесь были инглы для ингольников. Выбор ингл был огромен, начинался от совсем простых, а заканчивался специальными бронебойными. Чего здесь только не было. Бронебойные, отравляющие, усыпляющие, для снайперского оружия, различного веса и калибра. Все, что душа пожелает, чтобы убить другого. Мне они были ни к чему. А вот их выборы и разнообразие меня поразили. Дальше шли витрины с запчастями к игольникам. Они меня не заинтересовали. Потом была витрина с бронежилетами. Вот здесь мне стало интересно. Выбор был также большим от совсем легких для ношения под рубашкой до навороченных тяжелых. По такой жаре замучаешься тяжелое носить, а легкий выдержит пробитие только простой инглы. Бронебойные его даже не почувствуют. Она на скафандры пробивает, а здесь были бронебойные с дополнительным напылением наконечника. Такая может и тяжелый бронежилет пробить. Большинство бронежилетов были самодельными, но заметил и несколько заводских образцов. На них остались следы от попаданий. Аккуратно сейчас зашитые. Витрина с бронежилетами постепенно переходила в витрину с рюкзаками. Но это были не просто рюкзаки, а совмещенные. Рюкзак и бронежилет одновременно. Мне понравился один, и я решил его посмотреть. «Можно посмотреть вот этот рюкзак?» Спросил продавца. «Конечно!» Продавец забрал рюкзак, и мы вернулись к столу. На соседнем столе второй продавец и покупатель пытались разобраться с угольником. Сняв свой рюкзак, положил его на стол, а этот одел на себя. Вес у него оказался очень приличным. Мой рюкзачок казался пушинкой по сравнению с этим. По сути, это был бронежилет, которому сзади пришили рюкзак. Если в него нагрузить металл, то вообще непонятно, как это можно унести. А убежать с ним вообще нереально. Нет, мне такой точно не нужен однозначно. Кроме того, он будет новый. И это дополнительно бросается в глаза. Однозначно мне нужен другой, не новый, потертый, выцветший. Сколько за рюкзак? Четыре тысячи. Ничего себе, он и стоит немало. Обойдусь простым и не новым. Слишком тяжелый, не подойдет. Можно поменять бронепластины на более простые, не сдавался продавец. Он сейчас не выдержит попадания бронебойной иглы или бластера а после этого совсем потерять защиту. Нет, это точно не вариант. Он понес его обратно на витрину, а я обратил внимание на соседей. Они пытались запихнуть обоймы в ингольник, но у них ничего не получалось. Эта модель была в базе, последняя шерского производства, и у нее была одна особенность. Если предохранитель стоит в безопасном режиме, то рычажок для доставания обоймы блокируется. Продавец, как и покупатели, похоже, были не в курсе этой особенности модели. Они уже долго пытались запихнуть обойму внутрь, и у них ничего не получалось. В итоге, поняв, что это заводской брак, решил помочь ему. «Давайте помогу вам и покажу, как он заряжается». Покупатель посмотрел на меня с надеждой, а продавец крайне скептически. Но все-таки протянул мне коробку. «Покажите», — сказал он. Достал игольник из коробки и показал покупателю. «Дело в том, что предохранитель у этой модели блокирует рычажок доставания обоймы и не дает достать обойму. Для того, чтобы ее вставить, он должен находиться вот в таком положении». Отвел рычажок и вставил обойму внутрь. Она встала как положено, защелкнулась, и я дослал иглу в ствол. «Все, можно стрелять, держите». Положил заряженный игольник перед покупателем и вернул коробку от него продавцу. Покупатель сразу же радостно его схватил, а продавец облегченно выдохнул. Другой продавец, с которым я общался, ушел на склад и принес мне мою батарею. «Все, зарядилось!» Достал бластер, вынул батарею и заменил ее заряженной. Теперь уже второй продавец и покупатель с интересом смотрели, что я делаю с бластером. Похоже, здесь бластер большая редкость. Индикатор заряда загорелся зеленым, показывая полный заряд. Вот это другое дело. Кабуры, наверное, у них тоже все подогольники, но стоит спросить на всякий случай. Скажите, кабура под бластер у вас есть? Есть. И продавец снова ушел на склад. Быстро вернувшись, он принес мне кабуру. Она была в пыли, судя по всему, лежала здесь давно, но была новой. Бластер в нее поместился идеально. Плохо, что она новая. А я и так привлекаю к себе внимание. Еще кабура будет новый под бластер. Сколько? «Триста!» Я задумался, но боковым зрением заметил, как покупатель покачал головой. «Понятно, меня собираются развести на деньги». «Не новый, нет?» «Нет, но это совсем недорого». «Нет, дорого, и я хочу поддержанную, старенькую, и не выделяющуюся». «К сожалению, такой нет». Жаль. Когда вышел из магазина, опять появился вопрос. «Куда идти дальше?» Основную проблему решила, что делать дальше было непонятно. Стоило переодеться в первую очередь. Перед этим нужно постирать и вещи, что снял Саврцев, или приобрести новые. Вот только как здесь это сделать. Как раз из магазина вышел покупатель гольника, и я обратился к нему. Не подскажите, где здесь можно постирать комбинезон? Показал на свой грязный комбинезон. Он задумался или запросил не рассеть. Так вон же! и показал дальше на другую сторону дороги. «Там есть постирочная». «Спасибо за информацию». «Тебе спасибо, что показал, а то я сыну в подарок приготовил. А Эти не знают, как его зарядить».